Глава 34. «Мне нужна именно уважаемая Олека Яроу!» Визгливый голос какой-то Эры разносился по всему первому этажу. Я как раз спустилась, чтобы попросить помощницу Сэру подсобить мне с очисткой настоек, когда услышала возмущенные вопли на весь первый этаж. Прошло уже два месяца с тех пор, как уехал Эр Шатиль, и я осмотрела Эра Грува в его доме. Благодаря Исси Каро и Джейку Все прошло приемлемо, без грубостей, но не скажу, что мне было легко вынести насмешки. По результатам осмотра Эрогрува я поставила диагноз – неоперабельная опухоль головного мозга. К какому именно морфологическому подтипу она относится, я определить без МРТ не смогла. Но по перечисленным симптомам и болям я сделала неутешительный для Эрогрува вывод, о чем и сказала ему честно. У него не более года, а может и меньше». Он не орал к его чести, только посмотрел на меня зло из-подлобья и спросил, как облегчить боли. Я назначила ему дурман-траву и более ничего. Я не испытывала к этому человеку жалости. И лечить усиленно я его не собиралась, несмотря на то, что когда-то давала клятву Гиппократа. Но это было в другой жизни и в другом мире. Перед отъездом домой Джейк попросил зайти в его часть дома и познакомил меня со своей матерью. Замечательная женщина понятно в кого пошел сын, хотя внешне был очень сильно похож на отца. Мы с ней мило побеседовали, она просила остаться на завтрак, но я вежливо отказалась, сославшись на дела в лечебнице. А мысли о Джейке тревожили меня все чаще. Я не была в него влюблена, вот ни капельки. Он мне нравился как человек и устраивал как друг, но не более. Видя его влюбленность ко мне я все же решила выбрать время и поговорить с ним откровенно. Так будет честно по отношению к нам обоим. У него исчезнут иллюзии, а я перестану тяготиться этой ситуацией». Ну а сейчас я стояла за углом на первом этаже и слушала перепалку между Леком с Веном. Он так и остался в этой лечебнице. Перевез сюда своих помощников и учился в моей вечерней школе. На мой вопрос, а как же его клиника, я получила странный ответ. Пока он не научится хотя бы делать ровные аккуратные швы, он отсюда не ногой. И если я решу куда-нибудь переехать, он отправится за мной. Это меня рассмешило, и я больше не задавала ему вопросов. И знатной эрой. Вообще, в лечебнице тоже многое поменялось. От потока пациентов было не продохнуть. Все шли именно к нам. И богатые, и бедные. И медом тут намазано, что ли. И непременно требовали меня. Даже если у них просто жидкий стул. Поэтому мне приходилось большую часть времени скрываться у себя в кабинете. Я брала только тех пациентов, кому мои леки не могли помочь. Все лекари уже умели задавать правильные вопросы и ставить предварительные диагнозы. Писали отчеты, которые шли мне на стол. Я их просматривала и выделяла случаи, в которых без моей консультации было не обойтись. В свою очередь я настояла, чтобы каждый лек взял себе в ученики детей, у которых были склонности и талант к медицине. Поэтому каждого лека окружало минимум 2-3 ребенка. Это было их платой за те знания, которые я им давала. Но самыми моими талантливыми студентами стали Алишин. У него была светлая голова и чуткие руки. Иногда я уже позволяла ему заканчивать операцию. Лег Дориус. Он был основательным и въедливым. Всегда задавал вопросы по теме, и очень часто правильные. И травники Цвета, Ирис и Васк. Они уже умели делать прекрасные настойки и мази. Я не скажу, что другие не старались. Просто им было сложнее воспринимать информацию. Хоть и давала я ее дозированно и с подробными объяснениями. Но любое дело будет спориться, если быть ответственным и упорным. А обвинить леков в небрежении и нежелании невозможно. Все старались не за страх, а за совесть. Лечебница начала получать постоянный доход. Хорошо, что мы с Али когда-то придумали разделение на бесплатные случаи, в основном детям и старикам, платные и бартер. Нет денег на лечение, так сделай для лечебницы хорошее дело. Бартером нам уже побелили всю лечебницу снаружи. На кухне не переводили свежие продукты. Дети были одеты чисто и опрятно. Половину второго этажа отвели беременным женщинам, которые боялись рожать дома. В другой половине разместились кабинеты врачей. Пришлось потесниться. Детей распределили по домикам на территории лечебницы. Совместными усилиями мы привели их в полный порядок. Починили печи, поставили новую добротную мебель. В последнее время детей, которые должны были попасть в коробку, сразу приводили к нам. Мы брали их в аренду, оплачивая сразу за два месяца вперед. Теперь лечебница могла себе это позволить. Жизнь налаживалась, и казалось, что дальше будет только лучше. «У меня особый случай. Мне нужна именно Яроу Бэйш!» Я не выдержал и вышла из-за угла со словами. «Светлого дня, уважаемая! Лека Яроу – это я. Вы ко мне по какому вопросу?» ком головы я отпустила Свена и вопросительно посмотрела на даму. «Светлого дня! Уважаемая Олега Яроу, как я рада с вами познакомиться, вы просто не представляете! Меня зовут Эра Сарамин, и у меня очень деликатная проблема. Могу ли я вам о ней рассказать где-нибудь в укромном месте? Да, конечно. Пройдемте в смотровой кабинет». Не успели мы остаться наедине, как Эра начала рассказ. «Моя дочь должна выйти замуж за уважаемого человека». Но так случилось, что у нее под грудью есть огромная ужасная родинка. Я не знаю, как быть. И мне сказали, что, возможно, вы сможете мне помочь. Я про себя хмыкнула. Такие операции мне еще не приходилось здесь делать. Приводите свою дочь завтра, я ее осмотрю. Дама всплеснула руками. Так зачем же откладывать? Она в карете сидит. Сейчас кликну ее. Сразу и осмотрите. Засуетилась женщина и устремилась к выходу. Я пожала плечами и присела на стул в ожидании пациентки. Девушка, вошедшая в смотровой кабинет, смущенно застыла посередине помещения. Симпатичная, невысокая, с пепельно-серыми волосами и большими карими глазами на худом лице. «Светлого дня, уважаемая! Прошу вас снять платье, мне нужно осмотреть вашу родинку». «Лека Яроу», — вмешалась мать девушки. «Уля очень стеснительная. Не могли бы вы отвернуться?» «Да, конечно». Выполнила я просьбу Эры и закатила глаза в недоумении. «У меня много дел, а тут отвлекают ерундой!» Послышался шорох одежды, и через мгновение Эра сказала. «Лека-Яроу, взгляните!» Повернувшись и подойдя к Уле, которая прикрывала грудь рукой, я попросила ее показать мне родинку, которая так беспокоила ее суетливую мать, и резко выдохнула. Под левой грудью рос на широкой толстой ножке интрадермальный бородавчатый невус темно-коричневого, почти черного цвета, размером с детский кулачок. «Одевайтесь!» И, быстро выйдя за дверь, позвала Свена. Лег Свен, прошу вас распорядитесь готовить операционную!» А в голове мысль. «Невус не выглядит злокачественным, надеюсь, обойдется. Жаль, что я не могу взять и сделать соответствующий анализ». Вернувшись в кабинет, сказала. Эра, Сара, сделаем маленькую операцию и удалим эту родинку. Следа не останется.